Странно, но присутствующие в огромном зале, где была расположена легендарная установка, чем-то напоминающая инопланетную штуку из фильма "Звездные врата", не испытывали никакого благоговения и воспринимали путешествие во времени как обыденность. Когда под потолком заплестали оранжевые мигалки, Ожили динамики, сообщая об открытии портала в посёлок Надежда. Стоящие колонной, нагруженные под самую маковку грузовики, взревели двигателями. Где-то в стране заурчала система очистки воздуха, вытягивая выхлопные газы. Чуть в стране стояли три длинных микроавтобуса «Мерседес», из окон которых выглядывали женщины и дети – с интересом и нетерпением поглядывающие за развивающимися событиями в огромном зале с установкой путешествия во времени. Вокруг техники спокойно прохаживались облаченные в шлемы и бронежилеты охранники, которые пресекали любые попытки выйти из машин и устроить пешие прогулки. В целях сохранения секретов свет в ангаре был приглушен, поэтому в полумраке было трудно рассмотреть детали установки и системы безопасности, Но наметанный взгляд сумел выделить две корабельные скорострельные артиллерийские установки АК-630 установленные по углам зала. Это впечатляло и говорило о том, что командуют тут люди весьма серьезные, осторожные и предусмотрительные. 4030 миллиметровых снарядов в минуту с двух сторон мощный аргумент от любой попытки захватить бункер. И не было сомнения, что это всего лишь внешняя демонстрация силы. Однозначно, в различных замаскированных нишах и бойницах расположены другие стреляющие и взрывающиеся сюрпризы. И на крайний случай, где-то здесь был размещен ядерный заряд. Но на данный момент самое интересное происходило возле установки путешествия во времени. притягивающие все взгляды всех новичков, для которых проводилась экскурсия в прошлое. Заурчали электродвигатели, и прямо в кольцо портала выдвинулась штанга с антенной и видеокамерой, и стала уменьшаться в размерах. Часть конструкции отправлялась в другое время в качестве зонда-манипулятора. Убедившись, что все нормально, выдвинулась сложная металлическая конструкция, предусмотренная для спуска транспорта по ту сторону портала. Все происходило как-то обыденно и привычно. Тут все буквально дышало спокойствием, деловитостью и, главное, основательностью. Казалось, люди, которые обслуживают этот комплекс, не понимают, в каком эпохальном событии они принимают участие. Генерал-майор Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Мартынов Павел Петрович стоял в стороне со своим помощником капитаном Киреевым, и с интересом наблюдал за работой комплекса перемещения во времени и ждал, когда пройдет колонна с грузом, и наступит их очередь идти через портал. Рядом с двумя бойцами стоял подполковник Дегтярев, которого новоявленный генерал Аркулов выделил в качестве охранника, конвоира и сопровождающего. Они не старались развлекать пустой болтовню и рассказами о своих героических похождениях, просто стояли в сторонке и ждали, давая членам белорусской делегации насладиться моментом. Генерал, сам немало помотавшийся по свету, прекрасно распознал спецов в своих сопровождающих. Буквально перед самым началом движения колонны грузовиков в зал вбежал полковник Семенов, который тоже хотел побывать в поселке и присоединился к группе. Он уже был почти своим, но Мартынов, усмехаясь в душе, видел, что его держат на дистанции и в свой круг, так сказать, матерых путешественников во времени, пока не пускают. Семенова генерал знал давно, еще с Афгана. Правда, там он носил другую фамилию и был намного моложе, но уже тогда умел договариваться и виртуозно, с минимальными потерями и затратами решать поставленные задачи, И неудивительно, что руководство послало именно его в Крым, чтобы подружиться с владельцами системы путешествий во времени. Раздался звуковой сигнал, призывающий к вниманию. Над большим кольцом установки загорелись зеленые огни и, взрывив двигателями, грузовики один за другим стали заезжать на металлическую конструкцию и исчезать в кольце, перемещаясь во времени. Когда через портал прошли микроавтобусы с женщинами и детьми, Дегтярев кинул в сторону установки и проговорил. «Ну, теперь мы пойдемте прогуляемся». Несколько шагов, стук подошв тяжелых армейских ботинок по металлу, и они возле самого кольца. Один шаг все на время замирает, и в глаза бьет яркий свет морозного дня в другом времени и в другом месте. Непроизвольно генерал вздохнул полной грудью чистый, холодный воздух наполненный какой-то невероятной свежестью и запахом леса. Вот теперь он наконец-то поверил, что путешествие в другие миры и в другие времена – это настоящая реальность, и у умирающих в бункерах людей появился шанс выжить. Как многие другие государства, война не застала Белоруссию врасплох. И тот факт, что в отличие от остальных бывших стран некогда могущественного Советского Союза, здесь систему гражданской обороны никто не разрушал, а многие бункеры, наоборот, расширяли и достраивали, то на момент начала взаимного обмена ядерными ударами большая часть населения была укрыта в убежищах. Но никто не ожидал такого глобального конфликта, и вход с обеих сторон пошло не только ядерное, но и химическое и бактериологическое оружие. В первый год из-за недостатка продуктов, эпидемии самоубийств и все ухудшающейся медико-санитарной обстановки погибло много народа. И в последнее время всем стало ясно, что жизнь в бункерах подошла к критической точке. И по сведениям разведчиков и в Польше, и в странах Балтии и в России ситуация была схожей. Началась тяжелая, затяжная и вялотекущая текущая война за оставшиеся ресурсы. и дело неоднократно доходило до голодных бунтов. В условиях жесточайшего кризиса по каналам разведки была получена информация о договоренности высшего руководства России с некой организацией в Крыму, благодаря чему в бункерах появились свежие продукты, чистая вода и, главное, натуральные фрукты и овощи, которые никак нельзя было вырастить в тепличных условиях. Чуть позже появилась невероятная информация о том, что там ребята сумели построить машину времени и вовсю шастают в прошлый век, в 42 второй год, помогают Советскому Союзу воевать с фашистами и таскают оттуда чистые продукты. Но это было не все. Начала работать серьезная программа по переселению оставшихся в живых в другое время. По слухам, там создаются соответствующие условия и строится что-то типа закрытого научного городка, где будут работать над проблемами адаптации современных технологий для нужд воюющего Советского Союза. Звучало это все невероятно, просто фантастично. Но на руководство Республики Беларусь вышли представители российских вооруженных сил и предложили поучаствовать, предоставив в качестве доказательства фото и видеоматериалы и небольшой, но такой ценный контейнер со свежими фруктами и целый бидон, настоящего меда. Потом был совет и памятная видеоконференция, от которой остался неприятный осадок и благодаря деятельности полковника Семенова, в частном порядке вышедшего на нынешнее руководство Беларуси из последних сил, была срочно собрана и отправлена делегация во главе с ним, с генералом Мартыновым, которого лично рекомендовал Семенов. Мартынов, в распоряжении которого осталось несколько неповреждённых во время массовых бомбардировок противника военно-транспортных самолетов, даже не жил, а существовал в своем бункере, скрипя зубами, наблюдая, как сокращается количество продуктов, горючего, как умирают люди и особенно, как умирает его молодая жена. Страшно это видеть и понимать, что ничего нельзя изменить. А тут как раз его срочно вызвали на связь, и приказали готовить два самолета к вылету в Крым. Звучало дико, но вскоре прорвавшись сквозь сугробы прибыл караван, доставивший 20 человек, так называемых добровольцев, и большой груз ПЗРК. Вот тогда-то ему и объяснили, что происходит, и намекнули, что есть шанс спасти и жену, и детей, и вообще всех. Главное – долететь и подружиться со строптивыми крымчанами. Уже в полете генерал, дорезя в глазах, изучал всю имеющуюся информацию, переданную российскими коллегами, и просто не верил во все происходящее. Но ну, не может такого быть. Но видеофайлы с мест боев, где современные танки сталкивались в лобовую с немецкими, о ночном применении боевых вертолетов и уничтожении Манштейна в Крыму 1941 года. Дико такое слышать, но у него, у которого в ту войну воевали и отец, и дед, разгоралась надежда помочь своим родственникам. Пообщавшись с бойцами, которых отправляли в Крым, Мартынов понял, что тут подобрались именно такие же по взглядам люди и все в основном неплохие специалисты по организации партизанского движения в тылу противника. Но долетев до места назначения и сидя в карантине, генерал встретился с Семеновым и получил немного иную информацию, нежели то, чем его напичкали до вылета. Это было Настоящая фантастика. Договор со Сталиным, покушение на Аргулова, начало сепаратных переговоров с немцами и отвод войск Вермахта к границам СССР на момент 22 июня 1941 года. Все звучало невероятно, но тут это уже воспринималось спокойно, как само собой разумеющееся. Потом было знакомство с самим новоявленным генералом Аргуловым, про которого среди знающих людей на постсоветском пространстве уже ходили легенды. Приняли их весьма неплохо, конечно, учитывая весьма жесткие и оправданные меры безопасности, включающие не только разоружение, но и обязательный карантин и медицинское обследование. Все предельно практично и тщательно продумано, но было видно, что тут люди весьма в себе уверены и контролируют обстановку. Гостиница аэропорта – Утеплённая и специально доработанная для проживания людей в условиях ядерной зимы произвела впечатление чистотой, порядком и, главное, ярким освещением. В их бункерах в целях экономии дефицитного топлива активно пользовались и ветрогенераторами, и топили выносные печи дровами. Но все равно энергии не хватало, и поэтому в убирищах поддерживалось тусклое освещение, обогревались только жилые комнаты, и вопросы личной гигиены из-за отсутствия чистой воды – стояли весьма остро. А тут душевые комнаты, где есть горячая вода, везде и в коридорах, и в номерах, с идеально чистым бельем, светлое тепло. Чувствовалось, что здесь ревностно следят за порядком, и использование пылесосов, про которые из-за экономии энергии забыли у них в бункерах, здесь было обычным и даже обязательным делом. Но больше всего поразило столовая. которая на морской манер называлась кают-компанией, где была собрана первоклассная мебель и аксессуары. Выбор блюд просто поражал своим разнообразием, и главное, что просто убило гостей, это большие подносы с разложенными свежими фруктами, которые источали просто одурманивающий запах лета и надежды. Не удержавшись, Мартынов, свежий и чистый после душа, взял с подноса большое сочное яблоко и вгрызся в него зубами, не веря на впечатлений. Да, это не сон. Сладкий, чуткисловатый вкус подтвердил, что это не муляж и не мистификация, и он на время выпал из мира, наслаждаясь воспоминаниями о прошлой жизни, где не было вечной зимы, смерти, ненависти и тоски. Генерал очнулся от непередаваемых чувств и огляделся вокруг. Рядом стояли его люди, и с таким же вожделением хрустели свежими плодами. А вокруг собрался местный обслуживающий персонал и охрана, и с добрыми улыбками наблюдали за новичками. Вся эта ситуация немного насторожила генерала, и он пристально начал вглядываться в лиц людей, ища следы злобных насмешек или презрения. Но они как-то по-доброму смотрели и улыбались. Поэтому Мартынов просто успокоился, и на заметку в памяти сделал узнать подоплеку этого представления. Потом все прояснилось и оказалось нисколько не обидно. Это был просто тест. И все, кто в первый раз появлялись здесь, поступали именно так. Через пару часов снова появился Семенов и оповестил, что Аргулов готов принять делегацию из Белоруссии. Прихватив своего помощника, в большом ангаре погрузились в джип и в сопровождении бронетранспортера охраны выехали в город. Наблюдая в защищенной метрической сеткой окна с расстилающимся пейзажем, генерал поражался тому, как следы гражданской войны, и ядерной зимы и общего запустения сочетаются с активной работой по восстановлению нормальной жизни. Евпатрийское шоссе, отрезок которого от аэропорта Симферополь международного класса до столицы Крыма до войны считалось президентской дорогой, было тщательно расчищено от препятствий и нанесенного снега. На встречу несколько раз проносились одиночные бронетранспортеры патрулей и целые колонны грузовиков. Все было настолько естественно, что генерал просто ди удавался. Как тут люди сумели продвинуться и наладить быт и жизнь? Всю дорогу до города постоянно на связь выходили какие-то абоненты. И водитель спокойно отвечал, что за машина, какой номер дорожной декларации. причем это повторялось не раз и не два – что говорило о прохождении неких контрольных точек, в которых при попытке просто прорваться машину-нарушитель ожидали большие неприятности. Въехав в город, где центральные улицы тоже были тщательно расчищены, генерал охнул от удивления. Лампы городских фонарей горели и освещали заснеженные улицы. Проехав кольцо, джип повернул направо и через километр подъехал к бывшему железнодорожному вокзалу где стояло несколько огромных металлических ангаров, соединенных друг с другом многочисленными переходами. Чем-то это напоминало проекты строений для проживания на других планетах и только привычные здания, где в восстановленных, герметизированных и утепленных помещениях жили люди, говорило, что действие происходит на Земле. Потом был ангар, чистка машины мощными струями теплой воды в специальном помещении – Обмен паролями и проверка приехавших местной службой безопасности, бойцы которой весьма ревностно относились к своим обязанностям. После соответствующих проверок и похода по многочисленным проходам, подземным переходам, где на каждом шагу приходилось проходить проверки, они очутились в сердце всего комплекса и в сопровождении бойцов охраны их провели в кабинет Аргулова, где тот проводил какое-то совещание. Подождав около получаса в небольшой уютной кают-компании, Мартынов с Семёновым наконец-то попали к главе проекта путешествий во времени». Генерал Аргулов оказался короткострижным темноволосым, сединой на висках, уставшим от постоянной войны, бледным после недавнего ранения во время покушения в мире 42 -го года мужчиной около 35-40 лет выше среднего роста. Правильные черты волевого лица располагали к доверительному разговору, а внимательные глаза разведчика отмечали мельчайшие детали, ничего не упуская. В общем, руководитель проекта путешествий во времени» производил хорошее впечатление. Настоящий человек, без излишней торопливости, дешевого опломба и высокомерия. Если он реально такой не играет, то с таким стоит иметь дело. Нарисованный в голове типовой образ ученого, который смог организовать людей и достигнуть определенных результатов, распался. И Мартынов вспомнил, что Аргулов кадровый офицер морской пехоты, работавший после уволения в службе безопасности банка и много провоевавший в разведке морской пехоты Чиев, гоняя по Крыму бандитов, работорговцев и прочую бандеровскую шваль. Серьезный послужной список. И если то, что про его похождение в прошлом рассказывал Семенов хоть часть правды, то Аргулов как солдат заслуживает уважения. Ведь не зря Сталин ему присвоил генерала, и это решение члены Совета спешно одобрили. Политика вещь грязная, особенно если на кону стоит допуск к фантастической кормушке в умирающем мире. Говорили недолго, но плодотворно. Быстро и без лишней суматохи договорились о поставках свежих продуктов и горючего в бункеры Беларуси и в ответ передали списки требуемых специалистов оборудования, вооружений и научно-технической информации. Особенно уделили внимание скорой второй волне глобальной ядерной войны в виде плана Тень-2 и, соответственно, обговорили об усилении ПВО Крыма и чем белорусы смогут в этом помочь. Чисто деловой разговор и в качестве сюрприза, так сказать для более полного понимания, с кем они начинают работать, Аргулов предложил устроить экскурсию в одно из поселений для беженцев в 1942 году. На что, естественно, не последовало отказа. После того, как наконец-то сумели надышаться чистым морозным воздухом и в полной мере ощутить реальность происходящего. Делегацию белорусов настойчиво попросили пройти в большой ангар, куда уже загнали всю прошедшую через портал технику. Идти было недалеко, всего около 100 метров по ровной площади, которая, наверное, как раз и использовалась для приема грузов из будущего. Пока шли по импровизированному плацу, поскрипывая снегом под подошвами берц, смогли разглядеть ровно расположенные несколько десятков типовых двухэтажных деревянных домиков со стеклопакетами в окнах. Расчищенные дорожки, детские площадки, где на горках с визгом даже слышно здесь катались детишки в сопровождении низких взрослых – все говорило о том, что и здесь поддерживается железный порядок. Идиллическую картину типового мирного поселка разбавляли множество вооруженных людей в шинелях, свойственных этому времени и в зимних бушлатах будущего, и это все больше навевало ассоциации с обычным военным городком. Несколько наблюдательных вышек, в которых в защищенных от ветра и холода стеклопакетами площадках находились вооруженные охранники, видневшаяся вдали укрытая маскировочными сетями боевая техника, выведенная на позиции, и характерный силуэт ЗРК -Тор, стоящего на боевом дежурстве. После проверки и обеда в общей столовой, в сопровождении местного коменданта, близкого и давнего друга генерала Аргулова Панкова Юрия Борисовича, которого все просто звали Борисыч, они долго ходили по поселку. Борисыч с гордостью показывал семейные дома, общежития, школу, детский сад и второй строящийся большущий функционирующий медицинский комплекс, куда завезли множество современного оборудования. И главное, несколько столовых, где люди могли нормально питаться, правда, по специальным электронным карточкам, которые заменяли талоны, Но и здесь все было организовано по уму, добротно и надежно. Экскурсия в посёлок для переселенцев из будущего произвела впечатление на генерала. Если некоторое время назад он все же сомневался и ожидал подвоха, то увидев лица людей, своих современников, с которых сошла маска обречённости и апатии, румяные лица детишек, которые радостно голдя выбегали из школы и играли в снежки, он только жалел об одном – что так поздно узнал про крымчан и их возможности помочь людям. Вернувшись в свое время, загрузив самолеты продуктами и топливом, генерал-майор КГБ Республики Беларусь во время полета все время вспоминал тот поселок и детский сад с довольными лицами людей, которые ежедневно пили свежее молоко и ели свежие фрукты. Обиды на крымчан не было. Они занимались правильным делом, показав при этом Всем заинтересованным зубы и спокойно диктовали свои условия. И многие, кто были несогласны и пытались пролезть, надавить или силой решить вопрос, безжалостно уничтожались и изгонялись, что в данной ситуации было более страшным наказанием. Как пошутил Семенов, когда растает снег вечной зимы, взойдет столько подснежников из тех, кто пытался силой потягаться с Аргуловым. Генерал боялся загадывать. Но он чувствовал, что теперь есть шанс, и у него впереди много работы. Но в первую очередь в небольшом пластиковом контейнере он вез три больших сочных яблока для жены и двух маленьких детей. Поздний брак и поздние, но такие желанные отпрыски, и ради их счастья и здоровья он был готов разбиться в лепешку. Перед вылетом у него состоялся приватный разговор с Семеновым. который улыбнулся, увидев, как Мартынов прячет пластиковый контейнер. «Паша, пару слов». «Слушаю. Ты как прилетишь, естественно, будешь вызван на ковер. Однозначно. Я знаю в вашей системе несколько вменяемых людей. Кто ты и сам прекрасно знаешь. Вот передай им совет на будущее». Тон То не совсем понравился Мартынову, но он прекрасно видел, что Семенов тут почти свой человек. И имеет немалый вес, поэтому смолчал и стал дальше ждать продолжения. Сейчас в Совете идет возня, заключаются всякие подковерные альянсы, народ интригуют и так далее. Пусть ваши не лезут, а напрямую работают с Аргуловым, больше пользы будет. И главное, не пытаться его играть в темную. Рано или поздно крымчане узнают и обидятся. И сам понимаешь, чем это чревато. Будут воевать? Нет, они не воюют, в основном защищаются. Подумай, они реально спасают людей. А Серега Аргулов, хоть и дикий отмороженный морпех, но с головой дружит и очень даже. Он просто договорится напрямую с твоими людьми. А точнее, они сами от безнадюги на него выйдут и договорятся. И тогда ты всё потеряешь. Он способен на такую пакость? Это не пакость. Простая и эффективная отработанная тактика. Ты обратил внимание, как тут работают люди? Вот. Здесь принцип такой: Работай как можешь, помогай людям, а если не хочешь, иди вон. И все. Людям создаются условия, дается надежда и заметь. Никакого рабовладения. Четко построена система управления, поощрений и наказаний. Он дает людям второй шанс и не обманывает. Сам он ни Наполеон и к власти не рвется, хотя авантюрист еще тот. Семенов улыбнулся чему-то своему. Но «Ну, очень удачливый. Столько покушений, а все еще жив. Несмотря на строптивость, хотя это просто его четко просчитанная и сбалансированная позиция, в части у Сталина и по моей информации, Берия, имевший какое-то отношение к недавнему покушению, арестован и под нашей химией что-то там поет. Понимаешь, какой это уровень? И кто за Аргулова подписывается? И в нашем мире у него много уже сторонников, учитывая его твердую и вменяемую позицию. Я не понял. Ты что, меня вербуешь? Зачем? Ты и так уже наш. Ты будешь делать все как надо и соблюдать достигнутые договоренности с Аргуловым, лишь бы твоя семья и твои люди выжили и переехали в тот городок. А ты? Мои уже там живут. И Семёнов улыбнулся. Так ты? Давно, но я давал присягу, поэтому выполняю приказы своего руководства, так, чтобы не вызвать конфликт с Аргулом. Вот и все. И тебе так советую поступать. Поверь, от честности и даже особой щепетильности в выполнении взятых обязательств многое зависит. Главное, что эти крымчане не кинут, они свое слово держат. А вот уверен ли ты в своих генералах? Мартынов на некоторое время задумался, сопоставляя факты и подняв голову, глянул в глаза старому знакомому. «Значит, это ты рекомендовал меня направить сюда?» «Кивок. И рано или поздно предложишь мне вступить в некую организацию?» Кивка не было, но глаза Семенова дали ответ на вопрос. Самолет забрался повыше, чтобы избежать очередного штормового фронта. а генерал задумчиво, смотря в иллюминатор, с нетерпением ждал, когда доберется до своего бункера и даст жене и детям свежие яблоки. То, на что ему намекал Семенов, было и так ясно. Некая группа офицеров спецслужб решила взять на себя контроль над процессом спасения славянского этноса, и любая попытка какого-либо высшего руководства поиграть во власть или воспользоваться возможностью, и попытаться захватить установку путешествия во времени и, соответственно, получить обугленные развалины, будет пресечена самым жестким способом. Что ж, может это и есть первый и один из самых дальних рубежей обороны Крыма, и генерал Мартынов почему-то был совершенно не против со стороны Белоруссии поддержать это дело.